Из моих глаз вновь потекли слезы. — Все нормально, мама. Это было так давно. — Ты так и не прокатился, — прошептала она. — Прокатился, — ответил я. — Все-таки прокатился. Она мне улыбнулась, маленькая, слабая, совсем не та злая, потная, мускулистая женщина, которая кричала на меня, когда мы, наконец, выстояли всю очередь. Кричала, а потом шлепнула меня по спине и по шее, Должно быть, что-то увидела в чьем-то лице из тех, кто стоял в очереди к пуле, ведь я помню ее слова, чего смотришь, красавчик, когда она уводила меня из-под жаркого солнца, а спина и шея болели после ее шлепков. Да только не так уж и болели, ударила она меня не сильно, и я помню, что тогда испытывал прежде всего благодарность». Радовался, что она уводит меня от этой высоченной сложной конструкции с двумя большими капсулами, расположенными с разных сторон от этого отвратительно скрижащущего сооружения. — Мистер Паркер, пора уходить, — напомнила медсестра. Я поднял мамину руку, поцеловал костяшки пальцев. — Увидимся завтра. — Я люблю тебя, мама. — Я тоже люблю тебя, алан и сожалею о тумаках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 Я думал, какая же я тварь, самая мерзкая из тварей. Даже если все случилось во сне, я оставался самой мерзкой из тварей. Возьми ее, сказал я. Она была моей матерью, но я все равно сказал: возьми мою мать, не бери меня. Она меня воспитала, работала в неурочно ради меня, стояла со мной в очереди под жарким солнцем в маленьком пыльном парке развлечений в Нью-Гэмпшире а в результате я практически без колебаний сказал «возьми ее, не бери меня». Трусишка, трусишка, грёбаный трусишка. Когда двери раскрылись, я вышел из кабины, поднял крышку урны. Там в почти пустом бумажном стаканчике из-под кофе лежал значок пуговица с надписью «Я катался на пуле» в трил Вилледж, Лакония. Я наклонился, достал значок пуговицу из холодного кофе,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 Я прошагал весь Льюистон, три десятка кварталов по Лизбонн-стрит, девять по Кеннелл-стрит, мимо всех этих баров, где крутили старые песни «Форейнер» и «Ленцеппелин», ни разу не подняв руку с оттопыренным пальцем без толку. Уже в двенадцатом часу добрался до моста Демута, и как только перешел реку, моя поднятая рука с оттопыренным пальцем остановила первый же автомобиль. Сорок минут спустя я доставал ключ из-под красной катки, стоявшей у двери сарая, еще через десять лежал в кровати. Успел подумать о том, что за всю мою жизнь впервые сплю в доме один. Телефон разбудил меня в четверть первого. Я подумал, звонят из больницы, сообщить, что состояние моей матери резко ухудшилось. И несколько минут тому назад она скончалась, примитимал наше соболезнования,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 Со временем события прошлого вечера начнут забываться. Время, оно способствует забывчивости. Но пока я все помнил ясно и отчетливо, до мельчайших подробностей. Стоило закрыть глаза, как передо мной возникало симпатичное молодое лицо Джорджа Стауба, под бейсболкой с повернутым к затылку козырьком, сигарета за ухом, дым, тонкими струйками сочащиеся между швами на шее, когда он затягивался, Я слышал, как он рассказывает историю о проданном задешево Кадиллаке. Время могло затуманить эти воспоминания, но не сразу. В конце концов, у меня был значок пуговицы. Я положил его в ящик комода у двери в ванную. Значок этот стал моим сувениром. Ведь у героев истории про призраков часто остается какой-то сувенир, свидетельство, что произошедшее с ним не сон. В углу стояла старая стереосистема, Я порылся в кассетах, чтобы побриться под музыку. Нашел одну с надписью «Фолк-микс» и вставил в проигрыватель. Записал я кассету еще в школе и уже плохо помню, что на ней. Боб Дилан спел о смерти в одиночестве Хэтти Кэрол, Том Пакстон что-то о своем друге-бродяге, потом Дэйв Ван Ронг запел о кокаиновой тоске и где-то на третьем куплете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 Разве, в конце концов, нам всем не предстоит прокатиться на пуле? Ты просто пытаешься соскочить с крючка, пытаешься найти возможность оправдаться. Может, ты думаешь, что такая возможность есть, но когда он предложил тебе сделать выбор, ты выбрал ее. И от этого тебе никуда не деться, дружище. Ты выбрал ее. Я открыл глаза, посмотрел на свое отражение в зеркале, Я сделал то, что должен был сделать. Тогда я в это не очень-то верил, но полагал, что со временем буду верить все сильнее и сильнее.